Нагайская степь. Сколько веков стоит Русь? Десять? Нет, по боли. Не веков, тысячелетий. И с самого изначала выпало ей сражаться, упорно, непрерывно отстаивая свободу от посягательств оседлых вторженцев с запада и севера, от набегов кочевных скопищ с востока и юга. И в непримиримой той борьбе крепло, ширилась ее мощь. Грозным набегом гремят на весь мир славными победами, поражая как доблестью и честью, так числом и величием жертв, оправданных и непростимых. От кочевых нашественников шел главный урон. Хазары, печенеги, копчаги, монголы. Одни степные ураганы проглатывались другими, более свежими, сильными, взметливыми, яростными. Где они теперь? Что оставили по себе? Жалким прахом, траченной тлями шелухою, развеяло их по белую свету. Ни облачко, ни крохи, ни ростка не осталось от них на земле, потому что не было у перекатышей корней в злачной этой почве. Не было родного кола, семейного крова, кормного поля, покаленного погоста, что животом своим защищать приходится. Нет их. Только печальная слава отголосками травленной памяти доносится до нас, коренных. Русь же стояла и стоит, поглощая степные пространства, на которых безраздельно господствовало некогда бесчинные и бесплодные, легкодуйные и переметные племена. Ныне вот крымцы, Кучумцы, нагаи, переплоди Батыева. Ясно, что и эти орды рано или поздно будут сметены северным Иваном, если по добру не сольются с ним в вековом союзе. Предсмертные трясучки в моровых корчах рычат они и остервенело кусают сильнейшего соседа своего. Но и кондрашка бывает долгой и уморительной. но и укусы причиняют боль, отрывая лоскуты живой плоти. Сейчас ногаи представляли силу невеликую, но ощутимую, не считаться с которой верхней осмотрительности. Числом их Присловутом мангитском лусе было не так, чтобы много, но и не сказать, что тьфу, может быть даже 100 туменов, тысячи тысяч. А значит, в решающий час схватки с более страшными врагами, Польшей, Швецией, Крымом, и Ногаей грозили острым вклинением в южные рубежи Московии, разрываемые внешними и внутренними неурядицами. Ногаи могли обрушить на нас махину в 100-180 тысяч всадников а это без яких силы весьма солидные. Предотвратить возможное вторжение конной саранчи было теперь делом жизненно насущным. Мелкой былинкой мнил себя Степан средь взвихрившейся стихии войн, посольских перепалок, боярских раздоров, но и он мог внести посильную лепту, облегчая сложные положения родины. Ради того и вступил в степь, целясь на Астрахань. Только бы выбраться к Волге – а по ней в верхом ли держать путь на Каспий. Он понимал, настигающая зима станет помехой. Ехать по Улусам, где всякий мир задержит себя владетельным, князем крайне опасно. Охранный царя — помощь там лишь, где местный Ногайский владетель расположен к русскому государю, а нет так наручного прихлупнуть легче таракана. Одиночка песчинка в степи. Так или иначе, но и для того, чтобы добраться до Волги, вдоль которой раскиданы опорные заставы, нужно день, а то и два, продираться по незнакомому улусу. Возвращаться к месту Самарской крепости за подмогой – время терять. А после, кто знает, разгреванные ногаи возьмут да перегородят подступы к Астрахани. Словом поручив себя Божьему провидению, Степан правил на юго-запад». Не успев еще порядком удалиться от разграбленного городка, он приметил всадников с востока. Летучие, дерзкие, под десяток. Дотлевающее светило на многие аршина растянуло по плоской равнине их многогорбую тень. Кульнагай пропал, подумалось, но без особого беспокойства. Ни до казаков, ни до Самары тем более не поспеть. Порешетят. Впрочем, платья на всадниках как будто не монгольские. Вон панча. Вон мурмолка, в станичнике. Откуда бы им тут взяться?» Придержав супостата, он терпеливо ждал подхода поперечных. Двое, отделившись, замедлили скок и замерли шагах у двадцати. Прохлаждаясь взад-вперед, старательно разглядывали. «Ты кто будешь, человек?» — крикнул один, молодой, резвый и звонкий. «Проезжий!» Тамкой кличут, туткой величают. «А имени мамка не дала, что ли? Кличками обходишься?» Рассмеялся другой постарше, поплотнее и горлом поглуше. «Да и вы не больно сотчеством торопитесь. Ну и не прячемся», — распаленно давил на глотку молодарь. «Я вот Ванька, камышник, а то Артюха Болдырев и стану батяня Мещеряка. Слыхал чай?» «О ком? О камышнике, аль Мещеряке?» — подтрунил Степан. «Но-но!» — ерепенился казачок. «То-то! Мещеряка как не знать!» — А вот чейный ты будешь, — требовательно уставился камышник. — Я как сужу, коль не наш, так чужой, коль не сокол, так воробей. — Ну ты скор, — слегка озлился Степан. — А сам-то про Богдана Барбошу слыхал? — Так это, как же, того, который из семейки кольца станет, что ли, теперь? сбивчиво зачистил зелень и удивленно волдырясь в седле. Во — Во-во, так вот он со ста тридцатью казаками, тремя поприщами ниже, У Самары реки. Между прочим, путь к вашему батьке держит. На сцепку, добавил Степан значительно, при этом глядел сугубо на старшего. Эгея, постойка, а что ж, не сам семейка? Середович Артюха принял приз. Батька кольцов с остальным людом перешел на государскую службу. Городок сторожить будут, оплошно сорвалось у Степана. Вот тена. Елейна без заминки. Что за городок? «Живы будем, услышим, небось, а пока обожди спрошать. Сам толком не знаю». «Вот ведь как оно повернется», — крякнул лукавый Болдырев. «Случаем не они шуганули, Кабердиевский народец? Мы троих видали, текали, как суслики. А кто ж еще? Да как шуганули, корысти на сто вазов. Погодь, погодь, вы не как виску прозорили, — помрачнел старый казак. Догадлив, их мать вашу стервецы». Мы ж от кош яйка полторы недели на пятки им давили. А ты, Артюха, не печалься. Вся добыча. Весь я в вас же кош. На суемка барбошу идет. Побрятаться жаждет. Вот ведь, однако, провал возьми, как только не повернется, снова крякнул Болдарев, крутанул рыжие спроситью усищи. А ты-то добрый человек, куды лыжи востришь, на ночь то глядячи А у меня поручения особенное. Особные, говоришь? Опять заподозрил камышник. А не мешало бы проверить. Может, и бегляк из барбошины стана. Ну-ка, вертай лошака, Надо бы досмотреть. Оставь, Ваньша. как он в попрысках был, Так и скакал бы торопка. Нас не ждал бы, ляст с нами-то Рассудил Болдырев. Могу к тому же кое-кому И напуск дать, Сердито вставил Степан. Его разбередила досада на нахального юнца. Да ты запетушил стот тетивы в стременах, тянулся, выглядит длиннее. «Цит сказано!» — рявкнул старик. Ванька осекся, потупился, уменьшись на полторы головы. «А что, прости за любопытство, город-то поминал?» — переспросил Болдырев. Эхо хитрый кабелюка достает не сразу, помаленьку. хитрон из хитронов. Из хутора тихоха знает, черт, что назойливость доброму допытчику вред. Только и скрывать уже было бестолку. Казаку что запало — то вынюхивать станет сполна. Да и барбошные люди первые разнесут. Самара град отец!» — лениво обронил Степан. «Во, на что! Это при впадении, что ли, в Волгу?» «Добре. Давно ждали чего-то такого. Уместно. Там недалече башенка издавна была сторожевая. Площадка вельми сходная», — одобрительно кивал головой Артюха. «Ну, коли так, бывайте здравы», — попрощался Степан. «И будьте забудьте». «Долгое лето, долгое лето», — отвечал старик, подавая знак ждущим. Казаки порысили к станичному дедушке. Дабы не острить внимание на своей особе, Степан тронул по воде и пошел, пошел, слабенько добавляя скорости. «Значит, Акбердия обидели станичники. То недобро. Так трудно с ними замирились. Ну, даст Бог скорее дурную весть и проклятый улус миную, — рассуждал он, кроя версту за верстой». К счастью, встреч с ногами бог не дал. С наступлением зимы кочевники чаще всего убирались ближе к югу.